Глава сорок ш е с т а с п а с и б о что согласилась со мной встретиться. Произношу с благодарностью, глядя, как Аля занимает стул напротив моего застоликом в нашей некогда любимой кофейне. Я не была уверена, что ты вообще согласишься. Ты уже сделала заказ?» Аля сухо интересуется, и ее тон скальпелем проходится по моему сердцу. Она меня не простила и не поняла моих чувств. Даже после того, как я излила ей... Их в письме, в котором пересказала все события четырёхлетней давности. Я заказала только кофе. И в подтверждение моих слов официантка ставит чашку около меня, обращаясь к Кале. «Как будете готовы сделать заказ, дайте мне знать». С улыбкой удаляется, оставляя после себя тягостную тишину за столом. Я не знаю, с чего начать. «Я видела статью», — подруга начинает первой. «Хорошее интервью». «Спасибо». Мне пришлось отключить домашний телефон. Кто-то слил номер в сеть, и теперь мне долбят репортеры. А некоторые самые смелые осаждают мой подъезд надежде урвать момент и задать пару вопросов, почему я торчала на судебном процессе Хусейнова. Все как с цепи сорвались. Говорю удрученно. Наш разговор принимает какой-то совсем неподходящий поворот. Да, я наслышана о том, что его посадили. Но до сегодняшнего дня не подозревала, почему это для тебя так важно. Я хотела, чтобы ты знала, — говорю, опустив глаза в стол. Вспоминать прошлое неприятно, особенно сейчас, когда жизнь завертелась как колесо. «Зачем ты меня позвала?» — спрашивает прямо. Я поднимаю голову и вздыхаю. «Я хотела сказать тебе, что сожалею. Прости меня, что влезла в отношения твоей дочери и обманула т в о е доверие». Я не заслуживаю твоего прощения, но прошу тебя не нести этот груз своей душе. Я даю слово, что больше не приближусь к Жданову и никогда не встану между ними впредь. Выговариваюсь. Мне становится легче одновременно тяжелее, потому что даю такое обещание, которое мне будет смертельно больно выполнять. Аля молчит. Я решаю продолжить». Я первая оказала ему знаки внимания, и я первая попыталась обратить его внимание на себя. Его вины здесь нет, я просто потеряла голову рядом с ним, и первая пошла ва-банк. Первая поцеловала его тогда на полу в номере, и мне нет оправданий, я не кривлю душой. Первая призналась ему в чувствах, он ни в чем не виноват. Любопытно, Аля задумчиво отворачивается к окну, хмурится. Я сказала все, что хотела, больше я тебя задерживать не стану. Обхватываю себя руками, мой кофе остывает, я к нему даже не притронулась. Спасибо, что выслушала. Ты знаешь... Аля вдруг поворачивается ко мне начинает тараторить. Меня тронули не твои извинения, не попытка обелить Жданова, а то, что он два дня назад попытался сделать то же самое в отношении тебя. Я простреливаю её растерянным взглядом и не могу даже слов подобрать. Он пришёл ко мне в галерею и рассказал всё то же, что ты изложила на бумаге. Достает из сумочки мое письмо и трясет в воздухе. Только он умолчал о некоторых деталях, которые описала ты. Он не сказал, что ты пошла на это из-за денег, и не сказал, почему же вы все-таки расстались. Также он не сказал, что вина за эту измену только на его плечах, и что ты до последнего его отшивала и не позволяла приблизиться именно потому, что не хотела меня предавать. Цитата. Она замолкает, а мое сердце бьется где-то в горле. Глеб к ней приходил? Он так сказал? Спину от в о л н е н и й начинает тянуть. Ты не рассказывала о своей жизни раньше, и теперь я понимаю почему. Я бы тоже не афишировала такое прошлое. Киваю. Это всё, что я могу. Я не обещаю, что смогу тебя простить. Такое не забудется, но я постараюсь это пережить. Это всё, что я могу сказать тебе сейчас. Этого достаточно? Отзываюсь. В голове всё ещё навязчиво бьют молоточки. Глеб к ней приходил и пытался взять вину на себя. «Зачем?» «Как ты, Она?» — спрашиваю взволнованно. Её дочь беременна, и если Аля рассказала ей о той сцене в туалете, это могло навредить плоду. «В порядке», — Аля отзывается сухо. «И ребёнок тоже в порядке». Смотрю на подругу ошарашена. «Она в курсе?» «Видимо, да». И от этого ещё Гажа чувствую себя. Я чуть не разбила семью. «Хорошо, что с ней ребёнком всё хорошо», — говорю искренне. Снова замолкаем. Аля не уходит, и это сбивает с толку. «Знаешь, мне непросто тебя понять», — говорит в друг тихо и устала. «Каким бы ни было прошлое, связывающее тебя и Жданова, ты должна была мне рассказать. Просто рассказать. Может, тогда я приняла бы это и...» «Мне бы не было так больно застать вас в туалете моего дома в разгар помолвки». Опуская глаза, на них наворачиваются слезы. «Я принимаю твои извинения, освобождая тебя от обещания не приближаться к Жданову. Это не обязательно». Опуская веки, зажмуриваюсь, отворачиваюсь к окну. «Ты можешь делать все, что тебе захочется. Аль, я пойду. Мне надо подготовиться к выставке». Встает с места, оставляет письмо на столе. «Я больше не ненавижу тебя, но простить пока не могу, извини». Киваю, сжимаюсь на стуле. Подруга уходит, оставляя меня одну. Несколько минут мне требуется, чтобы взять себя в руки, потом допить кофе и прийти в себя окончательно. Убираю письмо в сумку и выхожу из кафе, сажусь в машину к своему водителю и прошу отвезти меня домой. Спину ломит так, что хочется лечь и умереть. Меня начинает тошнить. Валя привозит меня в квартиру, поднимается следом. Он очень ответственно относится к вопросам моей безопасности и даже дежурит под дверью, чтобы никто не посмел войти. Когда я об этом узнала, поселила его в комнату для гостей, и теперь в моем доме тоже живет мужчина. Правда, он как тень отца Гамлета, перемещается по квартире бесшумно и не отсвечивает, чтобы не мешать своим присутствием. Входим в квартиру, я торопливо иду в туалет, потому что тошноту сдержать не получается». «Около десяти минут корчусь от боли, но я ничего не ела накануне, поэтому тошнота сменяется расстройством желудка. А потом я понимаю, с чем связаны эти симптомы. У меня начались месячные. Значит, я не беременна от Жданова». Эта мысль разрывает надвое. Со слезами принимаю душ, вытираюсь, сокутываюсь в халат, набираю сообщение секретарю, что не появлюсь на работе сегодня. Из последних сил брожу по квартире, нахожу охранника в его комнате. Он встает, как только я вхожу. «Передай ему, что я не беременна», — говорю сухо и официально. Я уверена, что он поддерживает связь с Глебом. Все-таки он его человек, пусть и бывший. А Глеб имеет право знать, что он свободен от обязательств передо мной. Теперь он может с чистой совестью жениться на т е о н и и забыть о том, что между нами было. Разворачиваюсь и ухожу в свою спальню. Там ложусь на пол около панорамного окна, сворачиваюсь клубочком и позволяю себе слабость оплакать еще одну потерю, упиваясь слезами по ней.